Глава 13а Оставив Кархана размышлять над новой информацией в полукилометре за спиной, я остановил бег и поднял голову. Увидев вопрос в глазах Кассиди, сказал: "Так, прелесть моя, половину ближайших фермеров мы обошли. Сбыта товара практически не нашли. Вероятность того, что оставшаяся половина вдруг вспылает жгучим желанием купить нитки и смолу, невелика. Ну, Горн, не опускай руки. Как говорил Иисус по прозвищу Христос: "Стучите, и откроется вам". Я успокаивающе погладил ее по бедру и хмыкнул. А это точно, не полковник ФСБ сказал. Нет у меня никаких опусканий, только расчет. Главная идея была показать, что гномы и игроки в Лазадель не просто так существуют для галочки, а могут быть полезными. Думаю, у фермеров, которых мы посетили, связи есть, так что наверняка расскажут остальным. Однако сейчас тут бегать без охраны опасно. Мы знаем, что в Лазадель есть еще несколько темных эльфов и знаем, что не все они находятся в городе. Нужно дать время нашему агенту в трудные времена. Усах со стрекозками, поправить им мозги. Нам повезло, наткнись мы на сработавшуюся двойку-тройку игроков, они отправили бы нас на респ по-любому. Удача штука коварная, а у нас с собой целый баул товаров. Оставлять его за летным агром как-то не хочется. Да и свежесть не выделанных шкурок, подброшенных карханом, уменьшается. Девушка повозилась на шее, задумчиво поболтав ногами, затянутыми в легинцы. Значит, ищем укромное место с кучей муравейников и начинаем выделку? Нет, укромность это из-за дров сейчас нам на руку не. не играет. К тому же, грубая вороче выделка методом муравьиного покусания шкурок слишком хлопотный процесс. Предлагаю сдать мех местному кожевеннику на обработку. Если результат нас устроит, можно будет поставить дело на поток. А поток, думаю, будет очень скоро. Кассиди ответила: "Лучше добыть рецепт и устроить меховую мастерскую в самом Подгорном. Это в идеале. Кто же его знает, какое для этого требуется оборудование. А я и так в долгах". Значит, я тоже влезу в долги, заявила гномка. Монополию на выделку меха нужно брать сейчас. Хорошо, только торговым агентом буду я и золота где взять знаю. Думаю, наш апальный эрл все-таки хоть типа и потерял все, но наверняка любимый мешок денег припрятал, а то и не один. Согласно, к тому же доля в гномиим производстве послужит ему дополнительным стимулом играть на нашей стороне. Сказано сделано. Я свиснул и помчался к ближайшему входу в подгорное, расположенном за чертой города. Карта, открывшаяся после введения осадного положения, показала, что таковых вокруг Лазадель аж пять штук. Защита древних хоть и выглядела полупрозрачным туманом для гномов, однако я памятую, как безуспешно пытались пробиться через него стражники, сбавил ход, нырнув под козырёк скалы, скрывавший тайный проход. Касиди напряглась, как струна, и соскользнула у меня с плеч, когда три угрюмых фигуры в масках вскочили, схватившись за руки и перегородив дорогу. Ник гномки, что на полголовы выше своих соратников, оказался знакомым, несмотря на то, что лицо скрывала повязка. Я крикнул: "Полегче, свои! И что делает жена громадарова в охране? Неужели ей не нашлось занятия поинтереснее?" Арана, стоявшая в центре, отпустила руки соседей и освободила губы, потянув маскирующее лицо треугольник вниз, и тут же обвинительно спросила: "Ты разведал опасные места, Лазадель Горн?" Я покопался в интерфейсе и с удивлением заметил, что давний квест с наградой два золотых да две тысячи опыта за открытие неизвестного опасного места недовольно подмигивает в записях и развел руками. Я думал, что он уже не актуален, ведь открылись же все проходы на карте и опасные места обозначены красным. Гнома нетерпеливо притопнула высоким сапогом. Но мы не знаем, что там, а твои знакомые прыгуны в разлом тоже не спешат выполнять это задание. Я потеребил бороду. Гномы, хоть и расцепили руки, но так и перегораживали узкий вход. Судя по гневно сдвинутым бровям этой авторитетной местной, она уже готовилась отмену совать мне кусок репутации, чего очень не хотелось. Поэтому я осторожно поинтересовался: "Уважаемая Орана, к чему тратить золото и опыт, выдавая задание слабым прыгунам, когда взрослые гномы подгорного значительно сильнее и, наверняка, могут справиться лучше со всеми опасностями, которые можно встретить в пещерах?" Гномка неохотно сказала: "Мы уже потеряли троих в одной из тупиковых штолян. Жрица успела лишь передать, что она полна мерцающих слез, не голодавших сотни лет. Теперь, сожрав разведчиков, они обрели подвижность и наверняка расползаются по шахтам в поисках новой добычи. Я осторожно заметил: "Арена, может быть, не стоит тогда вообще пока соваться в опасные места под горного. Не будить лиха, пока оно тихо. Вот честно, хватает сейчас забот." Гномка решительно рубанула рукой в воздух. "Нет, подгорное должно быть безопасным. Кто знает, сможем ли мы вообще выходить из-под земли, когда нападут дроу?" Внимание! Задание "Опасные места" преобразовано в общее задание для игроков "Чистый дом". Разведать характер опасности. Два золотых, две тысячи опыта. Ликвидировать опасность. Награда индивидуально. Внимание! Уничтожить тридцать мерцающих слизней, что обрели подвижность и устремились за добычей. Время выполнения двадцать четыре часа. Награда девяносто 90 золотых, девять тысяч опыта. Да. Нет. Я поморщился и пробормотал: "Ну да, конечно. А чистый дом вовсе ультимативно, без права отказа. Ну ладно. Скажи, пожалуйста, тройка гномов попала в такой переплёт при разведке первого же подземелья или же всё-таки что-то уже изучили?" Гномка расслабилась сразу, как только я нажал кнопку согласия, и даже чуть улыбнулась. Нет, кое-что, конечно, нашли. Она встряхнула руками, разворачивая свиток карты, и добавила: "Держи отметки и отправляй ко мне других бессмертных прыгунов. Дом должен быть чист." Я всмотрелся в появившиеся на карте подписи желейные гидры, сонные грибы, качающиеся камни и пробормотал: "Ага, Карфаген должен быть разрушен. Не хмурься, уважаемая, это я так о своем." прыгунском разломском. Мы можем войти. Суровая жена грамадара милостиво кивнула и шагнула в сторону. Но косиде спросила: "Как жрица передала тебе послание?" Арана пожала плечами. "Через алтарь, конечно". Она вытянула руки, пальцы, затянутые в чёрные перчатки, дрогнули, и перед нами появился полупрозрачный алтарь лаверны. Женщина поманила мою девушку и указала вглубь. Там протаяло лицо черноглазой женщины, лоб которой украшала здоровенная шишка. А рана сказала: через алтари можно держать связь со всеми доступными жрицами, правда, если отойдет на десять метров, то связь выключается. Она наложила руки на треугольник и ровно спросила: почему разбит лоб, сестра? Гномка в изображении встрепенулась и сделала несколько быстрых шагов, которые потребовались ей, чтобы тоже упереться ладонями в плиту. И оттуда раздался ее недовольный голос: пробую проходить сквозь камень, пока получается не очень. Она потёрла лоб и смущенно улыбнулась. Продолжай. Попробуй для начала положить камень на ладонь и заставить её погрузиться. Вспомни это ощущение, сказала Арана величественно и повернулась к нам. Ещё вопросы? После такого обращения хочется сразу замотать головой и быстренько убежать. Но, похоже, только мне, поскольку Кассиди выпрямилась и выдвинула подбородок. Да, Арана, есть. Кто вас вообще посвятил в жрицы? Ведь это право имеет лишь великая Тут взрослая гномка улыбнулась широко и открыто. А мы не прекращали жрицами быть. Просто не имели связи и силы до тех пор, пока ты не привела богиню в Подгорное Великое. С последней фразой гнома изобразила реверанс и сделала приглашающий жест, мол, проходите. Интересно, мы смогли бы вообще пройти тут без приглашения Араны? Сказал я вслух, когда пересёк вторую преграду из древнего обсидиана. Когда мы преодолевали 10 шагов до неё, под ногами гулко простучало, и если бы не пыль, взвивающаяся под ботинками, казалось бы, что идём по пустоте. Явно древние были теми ещё за тенниками, оборудовали каждый вход разными ловушками. Лена Девушка, что молча шла следом, покусывая губу и явно думала о чём-то своём, встряпенулась. "Да, наверное. Слушай, у меня такое чувство, что жена грамадары издевалась, тебе не кажется?" Я с облегчением выдохнул, когда за спиной остались жуткие колючие шары, усеившие потолок словно стальные ежи, висящие на коротких цепях. Несомненно, будь мы нарушителями, спокойно бы они так не висели. Почувствовав, как Кассиди требовательно дёрнула за рукав, ответил: "С чувствами, как говаривал мой незабвенный попашак, психиатру, и увидев, как недовольно надула губы девушка, добавил: "В том смысле, что пофиг. Не о том думаешь, или печалец, что корона великой жрицы сползла?" Лена ткнула жёстким кулачком мне в плечо, но вместе с тем улыбнулась. "Да, что-то я не о том. Неважно. Эй, а сну, зачем бьёшь садистка? Вызмутился я от второго тычка. И это пищет суровый гном, который небрежно сделал харакири ужасно в толпу игроков. Разве можно так равнодушно относиться к чувствам? Разошедшаяся жрица встала в боксёрскую стойку и, похоже, собралась и дальше использовать моё плечо как грушу. Впрочем, это развлечение я пресёк на корню. Поймал её кулачок и рывком забросил на плечо. А когда она возмущённо забарабанила меня по спине, шлёпнул по оттопырившимся ягодицам. Она пискнула и успокоилась. Пару километров метров по переходам промчался вихрем и отпустил её лишь когда встречные гномы начали провожать недоуменными взглядами. Ну что, навоевалась? Она поправила задравшуюся меховую куртку и пообещала: "Вот вылезу из капсулы, да как накачаю в силу, не сможешь так просто хватать бедную девушку". Я небрежно поклонился и хидно сказал: "Да не вопрос, о великая". Разобралась с чувствами или Я вновь изобразил движение схватить. Девушка отпрыгнула, сжав губы, чтобы не прорвался смех. Хватит, Горн, покопалась в настройках, действительно, они касались лишь посвящения игроков, а местных ни слова. Мне нужно выйти из игры и добавить новую инфу в базу. Связь через алтари отличная штука. Полчаса тебе хватит, я как раз Осашку проинструктирую. Его борзая синеглазка наверняка уже накачала разум и мудрость, достаточные для получения статуса жрицы. Мы договаривались на это время, чтобы отправить первую группу за белками. Косидики внула. Да, и Асмодей Белобрысый тоже уже наверняка себе оружие заполучил. Так что наверняка можно и вторую группу сформировать. Потенциальными же жрицами он сразу обеспечился. Помнишь, как на нём целая куча девочек повисла? Так что из кожи вон вылезут. Но тоже наверняка прокачают силу реала, а то и заклинания какие добудут. Ага, один раз в игре можно менять имя. Так одно дурацкое демоническое на другое сменил. Самаэль на Асмодей. Не сразу и понял-то, но девушкам, походу, нравится. Ладно, чтобы выйти из игры, беги в постельку Келли. Нечего тут по углам со стеклянным взглядом сидеть, народ пугать. Ждём через полчаса. Гном кивнула, увернулась от шлепка и умчалась прочь. Я же с удивлением ощутил, что готов командовать, раздавать инструкции и вообще жду встречи с толпой игроков уже без всякого нервного напряжения. Из недоумения, обрывков мыслей, идей и форс-мажоров, что сыплются отовсюду, начала складываться картина работы фирмы.